Глава 9. Плавучий домик. Говорят, в спорах рождается истина. Но когда спорят до хрипоты, то истина, пускай она и находится, вряд ли может дать успокоение. Пускай даже аргументы убедительны, а решение основано на доводах холодного рассудка, является единственно верным. Вот и сейчас четверо согласились с мнением Хельги. И хотя это и было правильно, но на душе гудели трайсы. Вслед за ней путешественники полетели в обратном направлении, туда, где они оставили два десятка околдованных Петра Тепсии. Пока их не хватились, они решили вернуться к роли гостей, которым пообещали показать артефакт. Без воодушевления они приближались к жабьей ферме, вспоминая, как убежали с неё благодаря чуду. Зрелище, которое устроила Елеоль, настолько поразило их, что никто сразу не решался заговорить с ней об этом. «Дочь моя!» Наконец спросил Талас: «Я не помню жемчужного монстра среди слуг Архиса. Назови его имя». Ее зовут Нарене, и она никогда не была слугой коварного божества». «Но пояс Женевьевы превращает только в слуг Архиса». «Если не хотите, чтобы я вам лгала, тогда не спрашивайте меня ни о чем. Талас окинул ее возмущенным взором, но ничего не сказал. Девушка по-прежнему прятала свою ладонь и, заметив это, к ней подлетел пантероид. «Не желая раскрывать своих тайн, вы обижаете родных людей недоверием?» С лукавой улыбкой сказал он. «Ложь оскорбила бы их. А правда, какой бы отвратительной она ни была. Всегда лучше. А вам не все ли равно?» С трудом скрывая тревогу, произнесла Елиоль. «Вы чужой в этой компании?» «А вы?» Девушка устремила на него испуганные вишневые глаза, Едва не столкнулась со стеной тоннеля, пропустив поворот. Фелискатус выставил перед ней руку, зажав что-то в кулаке, и сказал. «Не это ли вы искали на полу после падения из магической воронки? Не это ли заставляет вас прятать руку?» Мак разжал кулак и продемонстрировал горсть перламутровых бусин. «Ваше тело рассыпается жемчужинами. Кто вы?» Бусинки сорвались с его ладони и устремились к хозяйке. Елеоль! С вызовом ответила девушка, и жемчужины погрузились в ее тело, едва его коснувшись. Она посмотрела на свою кисть, которую скрывала от чужих взоров, и в тот же миг у нее отросли недостающие пальцы. Но это видел лишь маг. «Благодарю», — холодно проговорила дочь Талоса, а затем прибавила своему диску скорости. Их общение не ускользнуло от Хельги. Воительница не слышала слов, Но при взгляде на Елеоль у нее возникло странное чувство, будто это не ее дочь. Натиском тревожных мыслей оно накатывало и заполняло разум. Водоём, заселенный прожорливыми жабами, показался впереди, и Хельга мысленно проговорила детали незамысловатого плана. Филискатус заново околдовывает Петра Тепси. Одним внушает, что ничего не случилось, и они продолжают сопровождать гостей, а другим, что они встретили по пути своих сестер и решили продолжить путь вместе. Без каких-либо отступлений замысел был приведен в исполнение. Подземные жительницы огромной толпой проводили людей до отведенного для них пристанища. Магическое воздействие было рассчитано пантероидом так, чтобы к петротепсим вернулось настоящее сознание, как только они окажутся в главной пещере. Но Фелискатус предупредил. Да, их память не сохранит ощущения от пребывания в облике смотанной лианы, а всё, что случилось с момента нашего побега, сотрется. Но любая магия имеет свои ограничения, я не могу выборочно стереть воспоминания нескольких минут». «И что это значит?» — обеспокоенно спросил Талас. «Ну, в лучшем случае они забудут все события сегодняшнего дня. А в худшем... Впрочем, не будем об этом. Лучше верить, что план воительницы сработает». По мнению Хельги, нет иного способа разведать секреты подземных жительниц, как стать их гостями. Скрываясь от преследования, не зная, в каком направлении нужно искать Арсения, они могут провести здесь вечность. Покидая жабью фирму, путешественники оставили для брата Евсея послание. Филискатусу удалось превратить воду в пар и сделать из него висящие над землей буквы. Фразу «Арсений, мы здесь!» «Встретимся в логове Петра Тепси". Мог прочесть только тот, кому она была адресована, а для остальных эти слова будут казаться лишь туманом над водою. Главная пещера освещалась искусственным солнцем, сияющим над головой петроны. Она стояла в центре пещеры на крохотном островке, окруженном водою. Листья и цветы кувшинок закрывали почти всю поверхность водоема, а его берега скрылись под растительностью фиолетового цвета. Стволы и ветви деревьев извивались, как змеи, а их широкие фиолетовые листья напоминали лапы тритонов с тонкой полупрозрачной перепонкой между пальцев. Всюду ползали змеи. Бегали шустрые ящерицы. А некоторые даже перелетали с ветки на ветку, расправляя боковые складки между конечностями. Иные парили, как птицы. Прямо из воды выстреливали языки жаб, схватывая на лету самых медлительных. Хамелеоны здесь не меняли свой цвет, а трансформировались в своих будущих жертв. Гады и болотные твари пожирали друг друга и жили в гармонии и сытости. Жилище Петра Тепси напоминали огромные сталагмиты, Они возвышались над растительностью на множестве подпорок. Если бы семь человек встали на плечи друг друга, то последний мог бы дотянуться до вершины рукотворного сталагмита. Жилища были сплетены из синей лозы. Испещренные круглыми отверстиями разного размера, дома соединялись между собой мостиками, образующими сеть, и ведущими на открытые площадки с невысокими бордюрами. Пристанище гостей оказалось плавучим камышовым домом, который был хорошо виден и лишал его обитателей возможности гулять по округе без сопровождения. Но когда Хельга спросила, почему их поселили в изоляции, подземные жительницы с фальшивыми улыбками ответили, «Это для вашей безопасности». Хельга первая ступила в дом, опасливо оглядываясь по сторонам. Ее взору предстало крохотное помещение, больше похожее на кладовку, в которой из мебели оказался лишь пустой стеллаж. Здесь пахло водорослями и чем-то кислым. Из крохотных окошек внутрь лился слабый свет, едва освещая пространство. «Что там?» — нетерпеливо окликнул Макс Порога. «Никого и ничего. Заходите. Тут безопасно». Ответила она и, заметив арку, ведущую в следующее помещение, двинулась к ней. За аркой начиналась комната просторнее. Стены гостиной украшали скелеты болотных тварей, а на полу красовался коврик из кусочков панциря черепахи. Своеобразная экзотика не располагала к отдыху и хотелось поскорее сбежать отсюда. Окна здесь были шире, и свет искусственного солнца хорошо освещал сваленные на полу мешки, набитые, кажется, соломой или мхом. Видимо, они служили креслами Петро Тепсием. столик с резными ножками в форме змей украшала статуя богини Петроны. Кроме этого... В комнате нашлась пара шкафов, сплетенных из тонких веточек, и книжная полка. Взяв первую книгу в кожаном переплете, Хильга обнаружила под обложкой устав монастыря, написанный красивым каллиграфическим почерком. Остальные книги тоже были на религиозную тематику. А где стулья? Елеоль, вошедшая следом за филискатусом, осторожно пнула один из мешков у стены. Видимо, это они и есть, ответил Еталас. Он поправил один из мешков и опустился на него. «Довольно удобно». «Зачем им стулья? Они же ниже пояса змеи», сказала Хельга, поймав взгляд дочери. «Верно», безэмоционально ответила та. «Пойду посмотрю, где тут кухня», засуетился Фелискатус. «Я с голоду умираю. Надеюсь, наши добрые рептилии наловили нам жаб, чтобы мы смогли пообедать. А может, они хотят замарить нас голодом?» предположил Евсей. «Хотели бы убить, давно бы сделали это?» ответила Хелька. «Нет, они должны были позаботиться о нас, ведь их жрица сказала, что по уставу они обязаны оказать нам гостеприимство». «Кто знает, что для них гостеприимство?» отозвался Талас, приглаживая бороду. «Вы же видели, как они играют с детьми в смерть?» «Не напоминай!» Хельга передернула плечами. «А то я опять из и начну тут все крушить!» «А тут нечего крушить!» В гостиную вернулся филискатус. «На кухне есть чистая вода, какие-то сушеные травы, но из еды только пара вяленых жаб и дохлый жук на полу». «Я видел в рыбу», — оживился Евсей. «Можно поймать ее с помощью вашей магии». «Ммм, неплохо», — кивнул маг. «Что же, пойду на рыбалку, а вы пока осмотритесь тут как следует. Кто знает, какие сюрпризы нас ждут». Последовав его совету, Хельга обошла дом. В остальных комнатах ничего примечательного. Голые камышовые стены и несколько куч сухого мха. Очевидно, на них им придется спать. Когда она вернулась в гостиную, филискатус уже стоял там с уловом и даже зажарил его, используя заклинание огня. «В доме безопасно», — доложила Хельга. «Давайте поедим, а потом решим, что делать дальше». Маг разложил жареную рыбу на блюдо, которое принесла из кухни елеоль и все уселись вокруг столика, используя мешки в качестве стульев. Филискатус полагал, что их могут отравить. Поэтому все пили пустую теплую воду, предварительно обработанную им заклинанием от ядов. Когда путники немного насытились, разговор вернулся к случившемуся. «Как думаете?» — спросила Хельга. «Арсений уже мог увидеть наше послание?» «Мы ведь не знаем, где он находится», — пожал плечами Талос. «Даже если он и прочел его» то, чтобы добраться до нас, ему придется преодолеть тоннель со змеями. Хотя и здесь их не меньше. «Ты по-прежнему считаешь, что твой план сработает?» — взглянул на воительницу Здесь «Здешнее солнце не гаснет. Как нам понять, что петротепси готовятся ко сну? И откуда вы знаете, что они вообще спят?» «Я не боюсь утверждать», — остановилась перед ним Хелька. «Петротепси хоть и пожирает жаб, но это пища а в пищу нуждаются любые живые существа. И как любые живые существа, они должны спать. Кроме того, нам вовсе незачем ждать, когда они уснут». «Вот как?» «Да», — убежденно заявила Хельга. «Вы обратили внимание на открытые площадки, висящие между домами? Когда нас везли сюда, я заметила там множество женщин. Они сопровождали нас взглядом и явно сплетничали. Думаю, для них это любимое времяпрепровождение». А благодаря нашему появлению они с удвоенным желанием будут стремиться посплетничать, как раз на этих площадках для сборищ. Ты говоришь так, будто хорошо их знаешь. Для этого просто нужно быть женщиной. Хельга хотела еще что-то сказать, но тут появилась Петротепси и попросила гостей разойтись по их комнатам. В Петронии наступает час покоя, и всем следует провести время в тишине и в полном расслаблении. В плавучем доме для каждого нашлось отдельное помещение с кучем ха и выходом на террасу, отгороженным шелестящими желюзи из высушенных и нанизанных на нити позвонков животных. Петротепсия проследила взглядом за каждым, а сама как надзирательница расположилась в гостиной. Евсей не нуждался в отдыхе и вышел на террасу полюбоваться плавающими лилиями. Тут они обладали более вытянутыми лепестками с острыми алыми кончиками. Цветы мирно раскачивались на легких волнах, и мысли о таящейся вокруг опасности затихали. Однако юноше не удалось долго наслаждаться красотой. Он заметил ящерицу, летящую к зарослям лилий. Цветы, будто в страхе, слегка погрузились в темную воду. Но как только животное своей тенью коснулось одного из них, несколько лепестков вырвались из бутона и стрелой вонзились в летящую жертву. Едва ящерица упала на круглый плоский лист растения, он тут же свернулся и ушел на одного водоема. «Какая зловещая красота!» — послышался голос Ереоль. Евси был настолько ошеломлен увиденным, что лишь безмолвно приоткрыл рот. «Жизни так часто бывает», — вместо него продолжила девушка. «Но существует и противоположность, есть благородное безобразие и милосердное уродство». Щепневый воин не решился спросить, не о нем ли она говорит. Но взгляды девушки были более чем красноречивы. «Да, нужно всегда смотреть в глубину», — наконец смог произнести Юсей. «Но, к сожалению, мы чаще довольствуемся лишь тем, что есть на поверхности, не утруждая себя заглянуть глубже», — печально глядя на воду, сказала Оля. «Иногда это просто невозможно» но лишь в том случае, когда человек сознательно прячет себя настоящего». «Верно», — тяжело вздохнул Евсей. В окружившей молодых людей тишине стали слышны песни лягушек, выбравшихся на остров к подножию статуи Петроны. С забавными трелями подземный мир будто бы стремился вновь убедить чужаков в своей безобидности. Но их внимание было занято не тем, что происходит вокруг. «О какой жертве ты сказал, прежде чем прыгнуть в магическую воронку?» Вспомнила елеоль Мое тело не всегда состояло из щебня. Однажды я пожертвовал человеческим обликом ради... Юноша остановился на полуслове, вспомнив, как пытался объяснить брату причину своего поступка, превратившего его в щебневого воина. «Я догадываюсь, о чем ты хочешь сказать?» С участием произнесла девушка. «Для того, чтобы шагнуть навстречу смерти, не нужно иметь каменное тело». «Если бы я не смог...» Оно было бы ни к чему. Жертва была бы напрасной. Но ты решился. Да, каменное тело помогло мне открыть и обрести себя. И теперь мне вовсе не нужно скрываться за ним, как за маской. Но, увы, ты не можешь вернуть прежний облик. Нет. Евсей опустил голову и помрачнел. Удручающее скрежетание камней слышалось в каждом его движении. ильоль с испугом посмотрела на него. Наверное, ей показалось, что щебневый воин рассыпается. Она метнулась к нему, словно хотела заключить в объятия, но тут же остановилась, когда Евсей выставил вперед руку, не позволяя приблизиться. «А если я скажу?» С необычайным трепетом взглянула на него Елеоль: «Что ты мне нравишься таким, как есть?» «Таким безобразным?» «Я смотрю в глубину!» Евсей чуть отстранился от нее и в его темных глазницах застыло непонимание. «Зачем ты мне это говоришь?» промолвил щебневый воин и быстро зашел в свою комнату. Елёль осталась снаружи, и все видели ее, осторожно выглянув через окно. Постояв недолго, девушка гневно топнула ногой и пошла прочь. Но далеко уйти не получилось. По дорожке в ее направлении шли Талас, Фелискатус и Хельга, и что-то обсуждали, активно жестикулируя. Евсей вышел на террасу и прислушался. До его слуха донесся лишь обрывок разговора. «Мне придется остаться тут», — сказал Фелискатус. «Я ведь предупреждал, что так может случиться». «Да уж ты перестарался», — усмехнулась Хельга. «Бедняги даже имя свое не помнят». «Что произошло?» — спросила Елиоль, глядя на их озабоченный вид. Из общих объяснений стало понятно, что вернувшиеся с ними петротепсии подняли панику. Они не могли вспомнить не только этот день, но и не узнавали никого. Фелискатус заметил их странное поведение, когда решил понаблюдать за ними с помощью заклинания, усиливающего зрение. А расспросив сидящую в гостиной надзирательницу, понял, что там происходит. «Их надо срочно успокоить, для этого мне понадобятся все мои силы», заявил он путешественникам. «И что вы будете с ними делать?» — с интересом спросил Талас. Попробую связаться мысленно с каждой и хотя бы отправлю по домам спать. Во сне важные частицы памяти могут к ним вернуться. «Ты умеешь внушать людям что-то на расстоянии?» — скинула брови Хельга. «Хотел бы уметь», — вздохнул пантероид. «Я лишь надеюсь на магический след, который оставляет заклинание покорности. По нему можно найти всех околдованных рептилий, но для этого мне нужно уединение. Поэтому вы уйдете, а я останусь». «Должен согласиться с вами», — поддержал его Талис. «Кроме того, вы лучше других сможете скрыть наше отсутствие». «Но без магии нам будет крайне сложно подобраться к петротепсиям», — возразила Хельга. «Я же пообещал превратить вас в питонов», — фыркнул маг. «Да, в их облике передвигаться по зарослям нелегко, но я уже сказал, что не могу превратить вас в летающих ящерец. «И почему нас нельзя превратить в ящерец? С интересом спросила Оль. «Они слишком маленькие», — воскликнул Филискатус. «И согласно законам магии, вас просто разорвёт на части, которые потом не соберутся воедино». А «В быстро быстробегающих ящериц сможете?» — продолжала расспрашивать Елеоль. «Чтобы мы могли бежать по воде и ловко лазить по деревьям». «Это хорошая идея», — обрадовалась хелька «А еще нас нужно сделать невидимыми, чтобы бегущих по воде ящериц никто не заметил». Евсей поспешил к ним, понимая, что план наконец обрел окончательные черты, и пора действовать. «Я пойду с вами!» — сказал он, стараясь избегать взглядов Елеоль. То, что произошло на террасе, смущало его, и он не хотел об этом даже думать. «Никто и не спорит, ты часть команды!» — кивнул Талас и похлопал его по плечу. Фелискатус принялся за работу, но предупредил, что наколдует им огромные хвосты чтобы уменьшить рост и сделать менее заметными. Вскоре темную гладь водоёма растекли шлейфы и сбрызг. Они так стремительно пронеслись от плавучего домика до берега, что болотные твари даже не успели испугаться, а хозяева Петронии не передали значения плеску воды. Четверо ящериц были околдованы мерцающей магией, которая делала их невидимыми только на короткий срок. А затем они проявлялись, но спустя какое-то время опять исчезли. Фелискатус использовал красные камни, а сила вызываемых ими заклинаний зависела от силы самого мага. И поскольку ему предстояло найти и успокоить Петротепсий, то на длительное действие заклинания рассчитывать не приходилось. Продлить действие заклинания невидимости могла лишь мерцающая магия, известная только Даренфийским магам. Передвигаться по фиолетовым зарослям, когда твои конечности внезапно исчезают, оказалось не легче, чем в темноте. Невидимость спасала заколдованных путешественников от ядовитых безжалостных хищников, однако замедляла передвижение, потому что лишала их чувствительности, отчего лапы промахивались мимо веток, а хвост постоянно за что-то цеплялся или застревал. Всё же каждый сумел добраться до места, где собирались петротепсии. Открытые беседки, висящие на пересечении мостиков, тянущихся от одного жилища к другому, могли вместить до десяти подземных жительниц. Хельга не ошиблась, и Петротепси, действительно, собравшись там, начали сплетничать о дальних соседках. Странное поведение лишившихся памяти сестер и появление незваных гостей тоже не сходило у них с языка, и они, сами того не ведая, раскрыли много секретов Петронии, не ускользнувших от острого слуха затаившихся и подслушивающих чужие разговоры ящериц. Осторожность и колдовство позволили путешественникам осуществить план, задуманный Хельгой. Сама рыжая войтиница около получаса добиралась до беседки, неоднократно пожалев об отсутствии какого-либо оружия. Прыгая на пляже через аллигаторов и наступив на отдыхающего питона, она в конце концов столкнулась с вараном. Чары невидимости в тот момент рассеялись на время, и Хельга в теле ящерицы предстала перед крупным хищником. Животное вмиг приготовилось к защите, и, подпрыгнув вдвое выше своего роста, бросилась на длиннохвостую противницу. Хельга отскочила назад, а зубы варана щелкнули в двух дюймах от ее шеи. Не на шутку перепугавшись, рыжая воительница вспомнила, что она все таки человек, и схватила валяющийся на песке корягу. Хоть и нелегко было удержать ее лапами ящерицы, но Хельга вовремя обзавелась оружием, поскольку еще не успела замахнуться, как хищник вцепился в палку. Воспользовавшись моментом, ящерица сложила пальцем маленький костлявый кулачок и с яростью направила его в глаз нападающего. Хищник метнулся в сторону и зашипел, а Хельга поддала ему коряга для большего устрашения. Варану, очевидно, не понравился собственный проигрыш, и он приготовился для нового прыжка, но тут вновь подействовала мерцающая магия, и противница попросту исчезла. Рыжая воительница теперь более осторожно и медленно пробиралась к беседке. Чувствуя, как ее сердце подскакивает к самому горлу, которое чудом уцелело в схватке с хищником. Открытые площадки, висящие между мостиками, для надежности поддерживались снизу длинными брусьями, сплошь оплетенными вьюнами. Хельга в теле ящерицы легко забралась по ним и замерла, поджидая петротепсий. В густой листве она была почти незаметна, когда рассеивались чары невидимости. Подземные жительницы так долго болтали о малоинтересных Хельгой пустяках, что она устала от ней и хотела уйти, когда до ее слуха долетела. «Наша обитель постепенно превращается в детский приют», — возмущенно произнесла одна из них. «Может быть, жрица неверно истолковала волю Петроны? Не желаешь ли ты занять ее место?» — холодно спросила ее другая. «Я всего лишь хочу сказать...» что нам нужно иначе отваживать непрошенных гостей, а не превращать их в обузу для себя. Ты предлагаешь отнять у них жизнь, если на то будет воля Петроны. Вспомните, сколько хлопот нам доставил один молодой маг. А сегодня в плавучем домике мы держим угрозы из пяти незваных гостей. И мне кажется, что именно они виноваты в том, что наши сестры лишились памяти. «Думаю, так и есть», — поддержала ее собеседница. «Но поверь, они недолго будут представлять угрозу сестра. А молодой маг, он до сих пор не дает нам покоя. Слава Петроне, она скоро заберет его от нас. От этой обузы мы избавимся сегодня». Петро принялись довольно хлопать хвостами по полу, отчего беседка пришла в движение, а Хельга сорвалась вниз. На лету она едва смогла зацепиться за вьюнки, повиснув на них высоко от земли.